Глава 22. Если бы полицейские в тот день не были столь загружены проверкой заводских корпусов, Ольга вполне могла бы избежать унизительной и страшной беседы в гараже. Но сигнал поступил, и пусть он был анонимным, его пришлось принять во внимание. Естественно, все заброшенные площади на территории завода за один день проверить физически невозможно. Полицейские ограничились заранее определённым сектором. после чего покинули место оперативной работы и двинулись по направлению к гаражам, если точнее, к боксу номер 134. Если бы ученики 11-го Б в тот день не были заняты, кто с репетитором, кто на тренировках, кто на курсах иностранных языков, компанию удалось бы собрать чуть быстрее. Немногие старшеклассники тем вечером праздно шатались по городу, подобно Иванову и Совлуку. Поэтому пятерку парней и примкнувшую к ним Ларису Челдонову повезло найти только через час, а к гаражам они выдвинулись еще позже, после долгих криков и споров. А куда, собственно, надо идти и что именно искать? Олег Поповский потребовал госномер машины, потому что имел на своем телефоне добытую какими-то путями базу ГИБДД, пусть даже сильно устаревшую. Иванов и Савлук долго вспоминали цифры и буквы. Затем предложили несколько вариантов на выбор. Поповский сказал, что с похожим номером в регионе зарегистрирована одна Honda Ortia на некую Серафиму Сафонову. Снежков и Гузеев в один голос заявили, что ловить тут нечего, поскольку в наши дни примерно треть автомобилистов ездит либо по доверенности, либо на машинах с чужим запретом на регистрацию. После этого школьники двинулись к гаражам, словно подчиняясь коллективной интуиции. Сгущались сумерки. Ну-ну, продолжай, начал подбадривать Торкевин. Я подтверждаю, повторила Ольга. Подтверждаю, что ты, Марк, конченый урод, маньяк, биомусор, импотент, роганосец и просто грёбаная нелюдь. В боксе повисла тишина. И в этой тишине снаружи вдруг донеслись чьи-то звонкие голоса. Ольга отреагировала правильно. Ее вопль, подстегнутый страхом, наверное, мог быть услышан метров за двести. Таркевин тоже соображал быстро. Не прошло и секунды, а он уже заматывал скотчем рот сидящей на стуле женщине, нервно приговаривая. Ишь, сука, орать еще вздумала. А голоса приближались, становились все отчетливее. «Вот она, эта машина!» – крикнул кто-то. «Иванов», – узнала Ольга, – «это же мои дети». Мои сладные ребята, они меня ищут. Я точно слышал, что кто-то кричал: "Женя! В гараже кто-то есть, вон свет падает". Бора. Послышался грохот металла о металл, словно кто-то колотил ворота молотком или куском арматуры. "Эй, ты, открывай быстро! Мы знаем, что ты внутри и знаем, что ты там творишь". Тим. Таркевин выглядел растерянным. Он сделал несколько шагов по гаражу, не понимая, видимо, как ему поступить в такой ситуации. А ситуация выходила из-под контроля. На ворота бокса снова обрушился град ударов. Мы тебе сейчас тачку раскурочим, если не откроешь. Семён. Считаю до трёх, послышался тот же голос. 1, 2. Что сопровождался грохочущими ударами. 2 с половиной. И тут Таркевин что-то решил. «Эй, кто там хулиганит?» Заорал он, подойдя к двери. Ольга пыталась кричать, но ее приглушенное мычание в скотч, конечно же, не доносилось до ребят. «А, так ты там прячешься? А ну, открывай!» Радостно закричал Иванов. «Погодите, не так быстро. Я занят был». «Знаем, чем ты занят. Где Ольга Викторовна? Ты, волчара, что ты с ней сделал?» Да ничего, ничего. Подождите 5 минут. Никаких минут, воскликнул Савлук. Послышались характерные треск и звон. Это левая фара, через полминуты будет правая, потом лобовик выхрещу. Семён разошелся. Подумала Ольга. Ему это нравится. Всегда был таким хулиганистом. Только попробуй, завопил Марек. Ты мне новую машину покупать будешь тогда. Где Ольга Викторовна? донёсся звонкий голос Ларисы. Мы знаем, что она была с тобой. Говори, где она, гад. Чёрт, проворчал Торкевин. Бросив ненавидящий взгляд на связанную Ольгу, он кинулся через задрапированный проём в смежный бокс, но спустя секунду вылетел назад, как ошпаренный. Ольга не верила своим глазам. Следом за Мароком прошли трое полицейских: огромный Столетов, рыженькая Третьякова и ещё один, в чине сержанта и с внешностью неандертальца. То был Владимир Зотов. негласный спец по заплечным делам. Похоже с поличным, а? Света. Вова обратился к коллегам Клим. С ним сам, согласилась Светлана. Сержант только кривил рот в зловещную усмешке и хрустел пальцами. На ворота снаружи упала новая серия ударов. Открывай, падла! завопил Савлук. Кажется, мы не одни пришли брать этого подонка, усмехнулся Клим. Сеет, освобождай скорее потерпевшую. Зотов, открывай дверь, только осторожно, с той стороны серьёзно настроены. В бокс вались все шестеро возбуждённых учеников. Частично распутанная Ольга закричала при виде них: "Ребята, боже мой, как я рада вас видеть". Таркевин уже стоял лицом к стене, а Зотов опытными движениями застёгивал на его запястьях браслеты, стараясь затянуть их по туже. "Что он с тобой сделал?" чуть не плача спросила Света. «Ничего», — ответила Ольга. Но напугал, конечно, здорово. Грозился изувечить и медленно убить. Сознался в убийствах других девушек и в убийстве своей жены в Омске. Марок у стены дернулся, повернув голову назад. «Она врет. Она просто позвонила мне, сказав, что ей нужно взять какую-то вещь в ее бывшем гараже. Не успели мы войти внутрь, как она набросилась на меня. Вы же знаете, у нее не все в порядке на половой почве. Нимфоманка!» Зотов коротко ударил Таркевина по почкам. Заставив заткнуться. В том гараже вы, наверное, уже нашли доказательства, спросила Ольга. Вообще-то в том гараже ещё более пусто, чем в этом, произнёс Столет. Вот, я же говорил, что она чокнутая, ещё и обвиняет не пойми в чём. Заткнись. Как его зовут? Торкевин, Марк Торкевин, сказала Ольга. Он на почте работает, добавил кто-то из школьников. Столетов оценил обстановку. «Друзья, вы, как я понимаю, ученики Ольги Викторовны. Мы, конечно, молодцы, что проявили бдительность, но сейчас вам всем придется покинуть место оперативного мероприятия. Расходитесь по домам». Ольге Викторовне больше ничто не угрожает. «Так, не вынуждайте меня повторять». «Спасибо вам», – сказала Ольга. «Я всем глубоко признательна. Вы замечательные ребята. Завтра увидимся». Медленно и с явной неохотой ученики стали покидать гараж. Таркевин вновь подал голос. «А кто мне заплатит за разбитую фару?» Зотов двинул его так, что даже Ольга вздрогнула. «Смотрите, что у нас получается», – произнес Столетов. «Налицо уже состав преступления как минимум по 127-й. Шесть человек свидетелей этого более чем достаточно. Вы же, гражданка Тачилова, заявляете, что указанный гражданин Таркевин признался в нескольких убийствах и угрожал убийством вам». «Верно?» – сказала Ольга. «Верно?» Врёт, спокойно произнёс Старкевин. При этом в данном помещении, равно как и в смежном, нет ни прямых, ни косвенных подтверждений того, что здесь производились вообще какие-либо противоправные действия. Там мы нашли только мобильный телефон. Это мой, сказала Олька. Он целый, можно его забрать. Всё правильно, произнёс Марк спокойно, потому что ничего противоправного тут не производилось. За одним исключением. когда меня эта странная мадам чуть было не изнасиловала, потому мне и пришлось привязать ее к стулу, а то бы от меня одни щепки остались. Теперь Изотов даже не шелохнулся. Ольга вдруг почувствовала, что Таркевин сможет вывернуться. Пусть даже он и будет непременно задержан за незаконное лишение свободы, но доказать, что он убивал женщин, кажется, становится довольно проблематично. Мне, кстати, действительно нужно было забрать одну вещь. — сказала она, подтаскивая лестницу. «Эй, вы!» — забеспокоился вдруг Таркивин. «Она уже туда второй раз лезет!» «И чё?» — спросил Столетов. «А когда она тогда успела на тебя напасть, как ты говоришь?» Ольга снова коснулась оголенных проводов, ощутив привычный удар. Слегка покачнулась на лестнице. «Осторожно!» — с беспокойством крикнула Света. «Все в порядке», — произнесла Ольга, спускаясь вниз. «Ольга» ментальные реплики были чёткими и ясными. Пришлось приложить небольшие усилия, чтобы заглушить мысли полицейских и сосредоточиться только на волне марок. Здесь мы действительно ничего не найдём, сказал Олег. Он убивал девушек в другом месте. Но начинается, проворчал Торкевин. Да, тут всё вылезло. Он купил гараж и сломал общую стенку. Знаете, для чего? Чтобы прятать здесь девушек некоторое время. А в случае, если вдруг кто-то начнёт ломиться в любой из гаражей, можно убежать через другой бокс. Второй гараж купила его мать, но на себя не оформила. У неё другая фамилия Сафонова. После развода ей не разрешили возвращать свою добрачную. У неё была какая-то судимость. Откуда эта сука всё знает? с испугом заорал Тарквин. Он решил подставить Сергея Кнехта, воскликнула Ольга. Набрал в шприц кровь Мелиссы Котовой и набрызгал в щели дверного проема его гаража. Постарался, чтобы капли попали внутрь. «Это ваши догадки?» – осторожно спросил Столетов. Шприц он выкинул между крайним боксом и опорой высоковольтной линии. Думаю, его можно найти там. «Зотов?» – коротко бросил Столетов. Сержант умчался. «Вот мы сейчас и проверим, насколько это достоверно», – пробормотал Клин. А действительно, Ольга Викторовна. Откуда вы всё знаете? Он хвастался, пожало плечами Тачилова. Он думал, что я никому ничего не смогу рассказать. Что ты врёшь, корова? Не говорил я тебе ничего. Вернулся сержант Зотов, молча показал всем пустой грязный шприц, уложенный в полиэтиленовый пакет. Ну вот, как бы то ни было, вещьдок есть. Верно, Свет? Конечно, с готовностью ответила Третьякова. «Ну что, Таркевин, сами покажете, где вы расправлялись с девушками? Или заставите искать нас?» «Мне вам нечего показывать», – дрожащим от паники голосом сказал Марок. «А на этом шприце вы моих отпечатков все равно не найдете». «Нет, я косточку бросил за окошко», – процитировала Ольга. Клим и Светлана засмеялись. «Куда идти?» – спросил капитан. «Попробуй понять, когда мы выйдем отсюда», – сказала Ольга. «Надо вернуться на улицы города». «Машину-то мы отпустили?» – произнес Зотов. «Поедем на машине этого деятеля. Все равно ее придется на арестуху ставить», – сказал Столетов. На том и порешили. Клим запер и опечатал бокс. На заднее сидение Хонды посадили Марака, которого с одной стороны поджал Зотов, с другой – Столетов. За руль села Светлана. Рядом с ней устроилась Ольга. Автомобиль двинулся прочь от гаражей. Близ дороги стояла группа подростков, и они совсем не торопились домой. Ольга отметила, что их количество увеличилось. Наверное, решили убедиться окончательно, что всё в порядке. Учительница помахала им рукой, когда машина проезжала мимо. Куда едем? спросила Света. К почте. К нашему почтовому отделению, сказала Тачилова. Ты что, сокращаешься? прошептал сзади Зотов, обращаясь без сомнения к задержанному. Время 8 часов, сказал Столетов. Слышь, Таркевин, отделение связи в котором часу на охрану сдаётся? После 7 вечера, как положено, проворчал Марк, не видя ризона делать секрет из этой информации. Нам не понадобится главный вход, сказала Ольга. Можно зайти сбоку, через угольный подвал. Он тоже под охраной, заявил Марк. Сейчас даже Ольга отчётливо слышала, как стучат его зубы. А вот и нет, возразила она. Старая кочегарка не находится в контуре. Приехали. Можно остановиться. Выходим, произнёс Сталетов. Нет торкевин, не дёргайся, сиди здесь. Зотов, приглядывай за ним хорошенько. С удовольствием, капитан, показал зубы Зотов. Старое здание почты выглядело зловеще в сгущающихся сумерках. Сталетов, Третьяков и Точилов подошли к глухой стене с примыкающим к ней люком на каменном подиуме. В давном минувшие времена печное отопление, сюда засыпали уголь. Он пользовался этим подвалом не менее двух раз, сказала Олька. Подцеплял монтировкой люк и сбрасывал вниз связанных девушек. Они аккуратно скатывались в помещение. Потом спускался после смены в подвал и делал что хотел. М-м, да, пробормотал сталетов. Вроде бы и не совсем уж глухомань, а ни одного окна в округе. Над будь сказать, чтобы участковому на вид поставили. А как мы сейчас туда попадём? Ольга задумалась. Через офис никак. Его закрывает начальник отделения связи и сдаёт на охрану. Так вот же спуск в подвал, сказала Света, зайдя за дом. Там в тыльной стене имелось запертое сейчас окно с грозной надписью: "Внимание! При обмене почты не стой между стеной и выдвижной секцией транспортёра". А прямо под ним, словно под землёю, Уходила узенькая замусоренная лестница, оканчивающаяся маленькой металлической дверью, над которой тускло светил красный фонарь. Рядом с фонарем был установлен электрический звонок. «Так это ж сигнализация», – сказал Столетов. «Имитация», – возразила Ольга. Он сам прицепил эту штуку. «Правда, снаружи нам туда не попасть. Дверь открывается только изнутри. Ее даже не выломать просто так, она толстенная, как в бомбоубежище». А если кто-то из посторонних вдруг откроет люк и попытается туда забраться, то обратно вылезти без чужой помощи он уже не сможет. Там ниже ската есть створки. Их надо будет сверху отжать той же монтировкой. «Этот мерзавец все продумал!» – прошептала Света. «Ладно, но как мы попадем туда сейчас?» – повторил вопрос Клим. «Только через люк. В багажнике лежит монтировка. Большая такая». Столета в секунду думал. «Хорошо», – сказал он. Затем подошёл к машине, открыл дверь багажника и действительно нашёл там длинную монтировку. Вернулся к люку, подцепил его, с трудом приподнял. С глухим лязгом чугунная крышка отползла в сторону. Клим посветил фонариком в люк. "Да", сказал он. "Вижу гладкий стальной скат. Это какая-то детская горка, упирается в стенку или створки. Прыгаю" Свет, если я не сумею на ходу удержать эти створки, попробуй их как-то открыть, конечно, сказала Третьякова. Клима пустил ноги в люк, начал понемногу сползать вглубь. Так, кажется, нащупал створку, она свободно открывается внутрь. А, блин! С этим возгласом капитан Столетов потерял опору и проскользнул в подвал. Металлические створки пропустили его вниз и с грохотом захлопнулись. Я на месте, услышали женщины приглушённый крик. Оль, держи меня за ремень, сказала Свет. Я попробую раздвинуть створки. Ольга выполнила просьбу. За ремень держать Свету было совсем несподручно, но обхватить её за бёдра оказалось гораздо удобнее и приятнее. Послышались ляск, скрежет. Внизу мелькнул свет фонарика. Поймал, крикнул Сталетов. Сейчас зафиксирую. Створки на защёлке, это действительно мышеловка. Знаете, я здесь такое увидел, Нашего клиента можно хоть сейчас к нескольким пожизненным срокам приговаривать. Вызываю подкрепление, Свет, спасибо. Вылезай обратно, а то в такой позе у тебя кровь в голове приливает. Много ты понимаешь, – проворчала Света, пока Ольга помогала ей выбираться наверх. Все, Оль, вот мы и поймали эту нелить. Интересно, что там Клим нашел? Думаю, яму с известью, – сказала Ольга, – куда он сбрасывал останки девушек. «Все-таки жаль, что у нас смертную казнь отменили», – пробормотала Света. «Ничего, пусть он сидит в тюрьме до самой смерти», – сказала Ольга. И каждое утро, просыпаясь, понимает, где находится и почему. Мне кажется, что пожизненное заключение – настоящий ад, и этот тип вполне заслуживает подобной участи. В маленьких городах информация о нетривиальных событиях разносится мгновенно, Жители узнают о происшествиях раньше, чем до них донесут весть новостные каналы. В крупных населенных пунктах с точностью да наоборот. Там даже обитатели одного микрорайона могут быть не в курсе, что именно стряслось на другой стороне улицы. Но есть множество промежуточных вариантов. Школа на Сосновой с утра уже гудела, передавая из уст в уста, Ольга Точилова поймала маньяка-убийцу. Преподавательский состав был в курсе событий. Ученики, само собой разумеется. Имена они разбросали новость о произошедшем, естественно, с кучей домыслов по соцсетям и форумам. К часам к 10:00 утра в интернете уже писали о том, что Тачилова задержала преступника без чьей-либо помощи, собственными руками скрутив его и приведя в полицию. К этому времени Ольга перевела телефон в авиационный режим, чтобы не разряжать аккумулятор от беспрерывно поступающих звонков и сообщений. Она была занята, вела урок русского языка в 8А. И не собиралась устраивать из своего вчерашнего приключения разбор полётов. Достаточно и того, что придётся прийти днём в полицию для дачи показаний. Но об этом её предупредили ещё вчера вечером. Между тем, продавщица из маленького магазинчика хозяйственных товаров, что располагался буквально в 5 минутах ходьбы от школы, даже после полудня ничего не знала о том, что случилось в городе. Детей школьного возраста у него не было. Вернее, имелся сын, но с ним ему разрешалось общаться только по воскресеньям, два раза в месяц. Соцсети его не интересовали, а по телевизору он смотрел разве что футбол и Comedy Club. Про серийного убийцу он что-то слышал, но относился к нему примерно так же, как к президенту далёкого недружественного государства, резонно предполагая, что их пути вряд ли когда-нибудь пересекутся. Мужчина вообще был большим оптимистом и никогда не унывал, отлично зная что уж на пиво у него денег всегда хватит, а остальное приложится. Поэтому, когда около трех часов дня в пустой магазин вошла грузная немолодая женщина и принялась перебирать топоры в углу торгового зала, продавец не подумал ничего плохого. Напротив, он подошел к покупательнице и предложил свои услуги. Женщина некоторое время думала, а потом ткнула в сравнительно легкий инструмент с длинным более полуметра топорищем, так называемой таежной. Вот тут продавец обратил внимание на взгляд женщины, неподвижный, словно остекленевший. Да и разговаривала покупательница подобно роботу из древнего фильма, деревянным голосом, лишённым окраски и интонаций. Расчитаться она попыталась карточкой, но трижды набрала неверный пин-код, после чего и пришлось доставать наличные. Женщина несколько раз ошиблась при подсчёте купюр. Продавец был вынужден самостоятельно выбрать необходимую сумму и выдать сдачу. Покупательница сунула бумажки в сумку, не считая, затем подхватила топор словно винтовку и с довольной улыбкой прошествовала к выходу. Эта улыбка продавцу не понравилась. Она не понравилась ему до такой степени, что он даже собрался позвонить в полицию. Однако, сообразив, что полицейские будут долго и нудно разбираться в его личности и мотивации его поступка, прежде чем примут к сведению изложенную им информацию, решил отказаться от своего намерения. Через 10 минут он продавал другим людям свёрла для дрели и коврики для прихожей, выбросив из головы странную женщину. Тачила выпостаралась как можно быстрее покинуть школу после шестого урока. Сегодня у неё не было никаких особых дел, кроме отработки часов. Ей очень не хотелось встречаться с коллегами и отвечать на вопросы. И без того хватило. Как она и предполагала, дача показаний в полиции занятие весьма муторное. Правда, с формальной точки зрения дело выглядело довольно понятным, и беседа следователя с Точиловой не переросла в перекрестный допрос, хотя, конечно, многие вопросы показались, мягко говоря, неудобными. И все же дома Ольга появилась сравнительно рано, а потому позволила себе принять ванну с ароматической солью, прежде чем садиться обедать. Фитнесом решила пренебречь, ибо времени оставалось не так много, а вечером планировался несколько иной фитнес, подразумевающий еще одного участника. Скоро, часов в 6, должен позвонить Кирилл. Уже выходя из ванной, Ольга вспомнила, что телефон у неё по-прежнему в глухом режиме. Лад. Высушив тело полотенцем, она открыла сумочку и достала аппарат. Повезло, что этот кретин его не расколотил, а просто выключил. Раздался звонок в дверь. Кто бы это мог быть? Ольга не ждала сейчас гостей, но сегодня к ней мог прийти кто угодно, принимая во внимание вчерашний инцидент. Тачилавы набросила лёгкое домашнее платье, рассчитывая переодеться во что-нибудь потеплей чуть позже, и прошла в прихожую. Посмотрела в глазок. Вроде какая-то женщина. Кто там? Это я, Оля, откройте, пожалуйста. Голос знакомый. Соседка. Тачилава протянула руку к двери и щёлкнула замком. Сергей Кнехт был великолепен в новом костюме с галстуком, поверх которого небрежно наброшен чёрный с красным подкладом плащ. а-ля Воланд. Мужчина шел неспешным и ровным шагом, держа в руке большой букет белых роз и думая о том, как странно порой складываются обстоятельства в жизни. С ним несколько раз занимались опытные врачи в частных медицинских центрах, где он оставил кучу денег и все надежды на излечение. И только похмельные скулапы на полицейской службе сумели вправить ему мозги, при том совершенно бесплатно и особо не напрягаясь. Сергей теперь отлично помнил и понимал все, что связывало его с Ириной. мать его сына, который, к сожалению, всегда будет звать папой другого мужчину, и с Ольгой, неукротимая энергия в женском обличье. И он никогда теперь не забудет, что они обе сделали все возможное, чтобы вытащить его из этой кошмарной истории. Нехорошо он поступил с Ольгой, прагматично, но подленько. А ведь она спасла его дважды, вовремя вызвав скорую и отыскав Ирину. Кто бы мог подумать? Похожий на танк полицейский подполковник, выдавая ему пропуск и подсовывая подписку о невыезде, проворчал «Не бога благодари, Кнехт, а женщин, которые тебя любят». «Может быть, все не так уж плохо?» Врач, водя по распечатке томограммы желтым от никотина пальцем, заявил, что во время комы Сергей сумел обмануть смерть. Мало того, теперь вероятность рецидива приступов порядка 2%. И что самое главное, но врач этого не сказал, Кнехт это понял сам, Обе половинки его жизни наконец состыковались, став единым целым. Нет больше этих ужасных моментов, когда приходится тщетно вспоминать, где же он, собственно, был две недели тому назад и что творил. Во всяком случае, теперь он знал точно, чем занимался 3-го числа. В тот самый вечер, когда погибла первая из девушек на пустыре. Конечно же, халтурил на подработке. И при том не один, а в компании с двумя монтажниками, согласившимися прийти в полицию и подтвердить еще одно алиби Кнехта. Сергей глянул на окно первого этажа. То была комната Ольги, наверняка помнившая сумасшедшие постельные схватки. Ему показалось, будто занавеска слегка колыхнулась. Дома. Странно, что Оля не взяла трубку и не ответила на смс. Но раз не пришел отрицательный ответ, то это значит, что можно войти. Разве не так? Мужчина с букетом роз вынул ключи от Ольги на квартиры, которые с определенной долей случайности оказались среди его вещей, временно изъятых в полиции. прислонил таблетку к пульту домофона. Дверь в подъезд открылась, спуская к нехто на площадку. Сергей остановился возле знакомой двери и протянул руку к звонку, испытывая явное недержавию, поскольку однажды он уже находился в такой ситуации. И, очень важно, он про неё помнил. Он помнил даже о том, что цветы в прошлый раз были алыми. Что такое? До Сергея из недр квартиры донёсся женский крик, настолько громкий, что его не смогла заглушить даже плотная дверь. кричала Ольга. Кнехт понял сразу, и то был не крик наслаждения, так хорошо ему знакомый. Сейчас в голосе женщины слышались только боль, ужас и зов о помощи. Не раздумывая, Сергей вставил ключ в замочную скважину и распахнув дверь, влетел внутрь. Ещё даже не узнав ворвавшейся в квартиру женщины Симусафонову, Ольга с досадой подумала, что в следующий раз надо более досконально выпрашивать через дверь. Кто вы намерелся прийти к ней с визитом? Она забыла напрочь, что у Мары Катаркевины есть мама, которая очень хорошо знакома с Ольгой, и уж совсем не была готова предположить, что Сафонова придёт устраивать разборки. Соседка толкнула ногой входную дверь, которая с треском захлопнулась. "Ну что, сучка, довольно?" прошептала Ссима. Вот как ответить на этот вопрос? Ссима начала Ольга твёрдым голосом, несмотря на то, что её до дрожи пугал необычный стеклянный взгляд соседки. Я не собираюсь оправдываться. Твой сын хотел меня убить. И он бы убил меня. Не вмешайся, полиция. Похоже, Сима не слышала этих слов. Она лишь видела перед собой женщину, приложившую силы к тому, чтобы ее сын угодил под следствие, из-под которого на свободу уже никогда не выйдет. А этот факт не мог перевесить ни один аргумент. Марек мог убить сто 100 человек, тысячу, да что там. Хоть девяносто девять процентов населения Земли. Но он был ее сыном. и ему никто не имел права причинить вред, даже ради спасения собственной жизни. Только врожденная ловкость и наработанная в тренажерном зале гибкость позволили Ольге уклониться от первого удара и отскочить назад. Сима выхватила из-за спины зловеще сверкнувший инструмент и, сделав выпад, с воплем взмахнула топором. Точилова взвизгнула, кинулась влево, в комнату. Захлопнула за собой дверь, обычную дверь из рейек и арголита, какие изначально ставились в квартирах типа хрущи. но не успела подтащить стол, свалив при этом на пол монитор компьютера. Как двумя вертикальными ударами, Сима пробила в двери дыру, а затем, сообразив, вышибла обухом защёлку, вырвав крепление с мясом. Что-то рычав, взмахнул топором снова, нападая. Ольга вскочила на кровать, от ужаса не соображая, что делает. Страшное лезвие со свистом пролетело в нескольких сантиметрах от лица. Плохо, ой, плохо. Ольга перепрыгнула с кровати на стол, соскочила с него на пол и быстро нагнувшись схватила его за ножки и перевернула, с тем расчётом, чтобы тот в паде у ударил Сафонову в колени. Ей-то почти удалось. Правда, Сима успела отступить на полшага, и столешница на излёте стукнула её по плечным. Будь нападающей босиком, ей пришлось бы испытать серьёзную боль, а то и получить травму. Но Сима была в ботинках, и потому стол лишь слегка ушиб её в падении. Впрочем, она вряд ли что-либо почувствовала. Паника, охватившая Ольгу, всё же оставила женщине толи кура судительности, и холодного расчёта. Понимая, что путь к бегству через окно невозможен из-за внешних решёток, точел его с отчаянным криком схватила со стола первое, что подвернулось под руку. То оказалась довольно увесистая статуэтка в виде головы Небелунга, прижимающая к столешнице визитки и неоплаченные распечатки счетов. Оконное стекло разлетелось в дребезги. Сима на секунду замерла с топором на изготовку. Тачилова взяла в руки тяжелый вращающийся стул, совершенно не чувствуя его веса, и, уловив начало агрессивного движения в свою сторону, швырнула стул в соседку, вложив в бросок все свои силы. Ей повезло выиграть несколько драгоценных секунд. Пока мать Мара Корыча пыталась освободить плечи от удачно наброшенного на нее стула, Ольга рискнула пойти со Фонову вдоль стены и выскочить в прихоже. Точилова едва не совершила непоправимую ошибку. Расстояние между женщинами на какой-то миг сократилось до критического. Сима в очередной раз произвела замах, и Ольга поняла, что острый инструмент, ставший страшным оружием, сейчас ударит её в грудь. Инстинктивно она подняла руки, пытаясь защититься, и отклонилась назад, в коридор. Падающий сверху и немного сбоку топор Сверкнул в опасной близости, зацепив короткий рукав платья и проведя длинную борозду по левого предплечья. Кровь брызнула из раны, попав на стену прихожей. Но дверь уже была близко. Ольга понимала, что единственный шанс остаться в живых это покинуть собственную квартиру. Пытаясь справиться с замком, точило потеряло несколько драгоценных мгновений, и ворвавшийся в прихожую Сафонов вознесла топорными ревея резко опустить его. Ольга уже прощалась с жизнью, как вдруг дверь со страшной силой ударила её, сбив с ног и отбросив в сторону в ванной комнате. Варвавшись внутрь мужчина в чёрном плаще с красной подкладкой и с букетом белых цветов оказался как раз на линии огня. Опускающийся топор врезался Сергею в грудь чуть ниже ключицы. Удар был весьма силён, но Кнехту стоял на ногах. Более того, вмик ценив обстановку, он бросил букет и с воплем кинулся на Сими. Та ещё раз взмахнул топором, но мужчина в броске сбил нападавшую с ног. Два тела с грохотом упали на пол прихожей. "Оля, беги, беги немедленно", закричал Кнехт, с трудом удерживая бешено бьющуюся под ним Сафонову. Ольга вскочила, зажимая правой рукой длинную рану на левой. Она заколебалась на мгновение, но вместо того, чтобы улезнуть в подъезд, метнулась на кухню, откуда вернулась с тяжёлой калатушкой для отбивных. под ударами которой не так давно раскололось в Дребезье контрбандное шпионское устройство. Каким-то образом Сима сумела выбраться из-под прижимающего её к полу Сергея, извернуться и дважды садануть мужчину топором, глубоко погрузив лезвие в бок, после чего встретить бегущую к ней Ольгу и резко отразить её неуверенный удар одним взмахом своего оружия. Сима издала торжествующий возглас и широко размахнулась. Новый удар тоже достиг цели. Точилова упала на пол, скользкий от пролитой крови. Упала на взничь, видя как страшный топор вновь поднимается над ней. И тогда она закричала, так громко, как только могла. Но в этот же миг увидела поднимающегося Сергея, залитого кровью. И когда топор начал опускаться над упавшей Ольгой снова, мужчина в отчаянном прыжке упал прямо на нее лицом к лицу, толкнув Сафонову и одновременно поставив под удар свое тело. Сима удержала равновесие. Топор вонзился к Нехту в спину с омерзительным хрякающим звуком. Точилова ощутила силу этого удара, импульс которого прошел сквозь мужчину, с которым Ольга совсем недавно занималась любовью. Она видела, как глаза Сергея широко распахнулись, словно от удивления. А после очередного удара, вновь сотрясшего все ее тело, заметила, как эти глаза начали закатываться. И тогда с ней что-то случилось. Квартира опустела менее чем через полчаса. Сначала медики в лихорадочной, но совершенно необходимой спешке вынесли на одеяле Кнехта, потерявшего сознание от страшных травм и обильной кровопотери. Вместе с ним положили его кисть руки, отрубленной Сафоновой в пылу побоище. Двое крепких парней, один из которых жил в том же подъезде, в ожидании скорой, как могли, наложили Кнехту на культю жгут. Но большую часть крови мужчина потерял через другие многочисленные раны, которые получил Пока закрывал своим телом Олегу, следом, буквально шаг за шагом, на другом идеале несли Тачилову, с головы до ног красная от крови, своей и чужой. Она тоже не могла никак реагировать на окружающее. Звывший яростный сиреный реанимобиль рванул прочь. А на его место, также вплотную к подъезду, подкатила более простая, обшарпанная газель. В неё дво мрачных стража порядка занесли Сафонову. Сима тоже была вся в крови. И тоже не могла передвигаться самостоятельно, но, как обратили внимание столпившиеся у подъезда зеваки, тащили женщину неспешно и не сказать, что нежно, да к тому же ногами вперед. Полицейские забрались в газель, и машина, выпустив сизое облако зловонного дыма, укатила со двора. Затем вышли оба парня, которые в тот день планировали мирно попить пиво в квартире третьего этажа, но вместо этого угодили в кровавую баню и вмиг оказались не просто гражданами, а свидетелями. при этом надо отдать обоим должные, не растерялись в жутких обстоятельствах и даже попытались оказать пострадавшим первую помощь, в той мере, насколько представляли себе, как это делается. Последним жилище Ольги покинул капитан Столетов. Он захлопнул дверь, опечатал её, а комплект изъятых у Кнехта ключей также приобщил к вещдокам. Порядок в квартире наводить, естественно, никто даже и не подумал. Стены прихожей остались в том виде, Какой бы сделал честь и ному фильму Квентина Тарантино. Брызгами крови щедро был усеян и потолок, а разбросанным по полу розам уже никогда не суждено будет вновь стать белыми. Когда юная медсестра убедилась в том, что компания молодых людей порывается сдать кровь в третий раз, то крикнула дежурному врачу: Появился ночной специалист из приёмного покоя, умеющий тихомиевать буйных пьяниц и успокаивать бандитов, что привозят на ремонт своих кентов с огнестрельными ранениями. Пол города пришло к вашей учительнице, пророкаталон, и к её спасителю. Какой смысл выкачивать вас полностью? А вдруг именно моя капля крови окажется самой необходимой? Воскликнула девушка, прибывшая словно шабаш у вампиров, с густо подведёнными глазами, крашенными в тёмно-коричневый цвет губами, и с головы до ног одетая в чёрное. Но дело примерно так и обстоялось. Именно Воробьёву жуткая весть застала именно на готической вечеринке в клубе Incubus. Ученики 11Б собрались возле корпуса почти в полном составе, за исключением только Андрея Каширина. Он лежал в другом здании той же больницы с подозрением на пневмонию. И дела Разакировой Впрочем, девушку уже сдала кровь. Её привёз в клинику брат. Он дождался окончания процедуры, затем усадил Дилю в машину и увёз в свои Яси. Конечно, врачу трировал, говоря, что пришло полгорода, но в тот вечер сдали кровь без малого 300 человек. Что, в общем-то, говорила о разном. О том, что свободный полёт разросся чуть не до сотни участников, почти каждый из которых пришёл сам и привёз знакомого. О том, что точил в узнали и любили больше людей, чем она могла себе представить. о том, что мало кому известный ранее скромный одинокий электрик сегодня стал самым популярным человеком в городе. И имя Сергей Кнехт теперь постоянно звучало в новостях на местных FM-частотах и даже один раз на втором канале ТВ. К двум часам ночи было объявлено, что кровь больше не понадобится. Основная часть пришедших в больницу горожан давно уже разошлась, остались только ученики Тачиловой. Их сначала вежливо попросили очистить территорию клиники, но учащиеся проигнорировали просьбу. Тогда пришли несколько человек охраны. Школьники рассредоточились и принялись бродить по близ расположенным газонам и среди зарослей живой изгороди по одиночке и парами тройками. После этого на них перестали обращать внимание. Им никто не стал делать замечания, даже когда часа в 4 утра несколько человек из их компании полезли на фонарные столбы рядом с больничным корпусом и натянули длинные полотнища на уровне второго этажа. В неверном свете начинающегося дня уставившийся в окно врач прочел надпись на баннере, отпечатанном по всей видимости у этой же ночью. «Ольга Викторовна, мы вас любим. Возвращайтесь скорей». «Что им сказать?» спросил подошедший коллега, зубами стаскивая с руки латексную перчатку. "Откуда я знаю?" тихо сказал первый врач. "Сами всё узнают, когда время придёт. Но 11 часов, 11, Карл. При таких повреждениях, при такой кровопотере, больше половины рёбер, обе лопатки, левое лёгкое в клочья. Печень уже не собрать. У этого парня жизни оказалось больше, чем у кошки". Я никогда не встречал такой невероятной живучести. «Я тоже», – сказал второй. Он, наконец, содрал обе перчатки и швырнул их на пол. Чёртова ночь. Но мы сделали всё, что могли, старик. Конечно. И даже больше того. Я верил до последнего, что мы его не потеряем, но мы не умеем творить чудеса. Да ладно, можем, если захотим. Это ты про учительницу? Мы-то тут при чём? Если бы этот Кнехт не закрыл её собой, Она сейчас была бы точно в таком же виде. Ничего, её и без нас закончит штопать. Полежит немного, глядишь, и в себя скоро придёт. Следователь вон уже копытом бьёт в коридоре. Ну вот так ещё бы. Не знаю, как ты, а я попрошу у шефа день за свой счёт. Если я сегодня не напьюсь, то за себя не отвечаю. В школе погасли почти все окна. В гулком сумраке коридоров еле слышно шумели трубы отопления. Все помещения уже пустовали и были заперты. Кроме кабинета директора там сидели Маркина и Музгалова. Обе выглядели уставшими и мрачными. "Мне такое впечатление", произнесла завуч, "что ученики собрались устроить целую манифестацию, и без того уже какой-то флешмоб во дворе". "Да нет там никакого флешмоба. О чём вы?" вздохнула директриса. "Там муд дети помешали". "Да там и не только дети, там и родители. Та мать от Сточиловой" напомнила Музгалова. Зря он приехал. Для любой нашей власти, в том числе и судебной, человек западной Украины уже нежелательный элемент. Как бы его приезд всем нам боком не вышел. Не переживайте вы за всех нас, недовольно произнесла Маркина. Ясно же, что никто не будет призывать грабить следственные изоляторы или здания суда. Да и сами полицейские понимают, что это всё вздор. Уже и так ясно, что речь будет идти исключительно о самообороне в состоянии афекта. тем более с кухонной колотушкой против топора. Адвокат почти уверен, что точил его освободят прямо в зале суда. Почти? переспросила Заучь. Почти, подтвердила директриса сухо. Поэтому мы и пишем сейчас все эти петиции и прочие бумаги, поэтому и в соцсетях подняли шум. Ноs никогда нельзя знать всё определённо. Вот нам и приходится принимать некоторые превентивные, скажем так, меры. Но на этом проблемы ведь не закончатся. даже если не случится худшего исхода. Ох, Валентина Васильевна, не учите судьбу плохому. Да, проблемы неизбежны. Для начала встанет вопрос о дальнейшей возможности преподавания Ольги Викторовны в школе. Вы знаете наши законы и знаете, сколько ограничений для учителей было придумано в последние годы. Конечно, знаю. Можно подумать, люди прям так и рвутся в школы, чтобы не давать возможность работать проверенным сотрудникам. Следовательно, нам всем придется бороться за Ольгу Викторовну. Класс хочет, чтоб Точилова выпустили их весной. И Точилов этого хочет. Ну если дело с восстановлением затянется, тогда она уедет отсюда с отцом навсегда. Я уже встречалась с ним. Он вполне воспитанный, интеллигентный человек. Пойдёмте, Валентин Васильевно, по домам. Ещё ведь завтрашний день как-то пережить придётся. Приедут попечители, а от них можно ждать чего угодно. Если вы не против, я пойду первая через запасной выход, где дежурит Арсен. Не хочу, чтобы меня видели у главного. Ещё станут что-нибудь спрашивать, а у меня сил уже нет. Я понимаю. Идите, конечно. До свидания, Галин Петровна. До завтра. Когда шаги за аучи стихли в гулком коридоре, начала собираться и директриса. В отличие от музгаловой, она спускается в тускло освещённый холл, останавливается возле столика, на котором установлен фото мужчины в деревянной рамке с чёрной ленточкой в правом нижнем углу. Кнехт Сергей Вениаминович. В вазе рядом стоят несколько уже поникших гвоздик, а в маленькой лампадке видны огарки свечей. Потом она подходит к боковой стене холла, на которую через окно падает яркий свет мощных уличных фонарей. Здесь силами учеников очень настойчивыми силами надо признать. Обновлена школьная фотовыставка. Вот Ольга Викторовна на открытом уроке госпатриотизма, запечатлённая в своём искреннем порыве, будто собирается взлететь на цитой. Излагает, видимо, как раз именно такое, что ей маркины уже пару раз припомнили в другое время и в другом месте. Вот кто-то сфотографировал для истории знаменитый баоны из больничного парка. Директриса даже улыбнулась, вспоминая, как его потом несли в школу словно карнавального китайского дракона, будучи в эйфории, когда узнали, что жизни Тачилова больше ничто не угрожает. А вот и наша русичка с крупным планом. Галина Петровна отступила на полшага, глядя Ольге в лицо. Кто сделал такое чудесное фото? Кто поймал эту лёгкую улыбку? Кто уловил блеск прекрасных синих глаз? Кто сумел запечатлеть на этом портрете все то, во что безоглядно и истово верит эта молодая женщина? Жизнь и любовь? Маркина покидает школу через главный вход. Там, прямо у широкого крыльца, находятся несколько десятков людей, образуя пару неправильных полукругов, вытянувшихся между фасадом здания и ограждением школьной территории. От света уличных фонарей вечерний полумрак кажется не слишком плотным. Самый узкий полукруг, конечно, состоит из учеников 11-го Б. Чуть дальше учащиеся из других классов, родители, еще кто-то. Особняком стоят двое стражи порядка – маленькая рыжеволосая женщина и блондин огромного роста. Рядом с полицейскими тихо плачет неприметная шатенка лет 30-ти. Эта женщина директресе незнакома. Ей что-то говорит грузный мужчина с удутловатым лицом – коллега Сергея. Вот молодой брюнет – Он пришел сюда с девушкой. Маркина несколько раз видела этого парня на ближайших улицах, когда он выгуливал своего спаниеля. У самых ворот ограждения прислонился к столбу незнакомый бородач. Даже в полумраке видно, что на его лице написано недоумение, похожее на детскую обиду. А вот и родные Ольги, трое из недалекой деревни и прилетевший из Мукачева отец, росло-сидеющий красавец. Стоят не рядом, но дело они пришли делать одно. Ждём вас, Галин Петровна, произносит Ковоч, протягивая директрисе планшет с прикреплёнными к нему листами бумаги и маркер. Ольга Викторовна, мы вас любим, повторяет про себя Марки наставив размашистую подпись. Возвращайтесь скорей. Падал октябрьский снег, редкий и тихий. Белые снежинки ложились на бумагу, оставляя на ней влажные точки. Между последней грозой и первым снегом этой осени прошёл всего лишь один месяц.